Глава двенадцатая. Показания Сони. «Я здесь!» — громко отвечает удивленная Соня, вскакивает на ноги и стремительно бросается вперед. Забыв про свой огромный рост, она в попыхах задела ногой скамью присяжных. Скамья повалилась, и присяжные кувырком полетели во все стороны, карабкаясь и барахтаясь в ужасном смятении. «Ах, простите, извините, это я нечаянно!» Жалобно завопила Соня и бросилась подбирать присяжных и усаживать их, как попало по скамьям. «Нельзя начинать допроса, покуда не будет все в порядке», — строго выговорил король и значительно взглянул на Соню. Соня оглянулась на скамью присяжных и видит, что в торопях она сунула бедного Ваську-таракана вверх ногами. Черномазенький лежит на спине и беспомощно болтает ножками в воздухе. Соня нагнулась, обернула его, осторожно взяла двумя пальцами за спинку, посадила на скамью, а сама думает. «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканта не годитесь». И так ей стало смешно, что она едва удержалась, чтобы не расхохотаться вслух. Лишь только присяжные несколько пришли в себя... Они отыскали доски и грифели и снова принялись усердно писать свои имена. Один Васька не писал, а сидел как одурелый. Соня стояла так близко к ним, что могла заглядывать им в доски и видела, что они все исписаны одними именами. Соня не выдержала и захихикала. В эту минуту король, который усердно записывал что-то в памятную книжку, Вдруг поднял голову, окинул взором собрание и крикнул «Молчание!». Все притихли. Он опять заглянул к себе в книжку и говорит «По статье 42 лица, превышающие установленную законом меру, не могут присутствовать в заседании присяжных. Соня, удались, в тебе сажень росту, ты превышаешь меру». Все взглянули на Соню. И в самом деле она, похоже, была на колокольню посреди этого собрания, и надо было высоко поднимать голову, чтобы взглянуть ей в лицо. «Во мне нет сажени?» — защищается Соня. «Есть!» — говорит король. «Больше сажени!» — кричит червонная краля. «Вон, вон, вон сейчас!» «Сажен ли? Два ли сажени?» «Это как вам угодно, а я из собрания не выйду!» — горячится Соня. И статьи такой вовсе нет, а сами вы ее сейчас сочинили. Статья эта существует спокон веку. Из первых первейшая, гневно возражает король. Ну и выходит, что ваша статья не сорок вторая, а первая, отвечает Соня, все более горячась. Король побледнел и с досадой захлопнул памятную книжку. Молчать! Вздор, не замолчу! Закричала Соня вне себя. «Снести ей голову!» — во все горло заорала червонная краля. Никто не двинулся. «Очень я вас боюсь!» — гордо и смело сказала Соня. «Все-то вы колода карт, и больше ничего! Годно разве только поиграть в дурачки!» Тут поднялась воздух, закружилась, и вихрем налетела на Соню вся колода карт. С испугу и с досады Соня вскрикнула, Замахнулась на нее. Ах, что такое? Где она? Лежит на траве, головой на коленях у сестры. Сестра осторожно смахивает ей с лица упавшие с дерева сухие листья. Проснись, сонечка! тихо говорит сестра, успокойся! Ты, верно, сон видела. Уж очень ты заспалась, душенька. Ах, Катя, что за удивительный приснился мне сон! И Соня. «Как умело!» — пересказала сестре только что прочитанные вами странные приключения свои в царстве дива.